До Кирилла не сразу дошли слова Гора А когда дошли, от потрясения он на некоторое время забыл о страхе «Чего?» — вырвалось у него «Как это нет в живых?» Гор наконец выпустил запястье Кирилла, которое изрядно онемело Подтолкнул его в прихожую и прикрыл дверь Лязгнул замок Спина и шея Кирилла были так напряжены, что, казалось, еще немного и мышцы скрутит судорогой. В прихожей стоял легкий запах озона, как после грозы. А вот только сегодня Родненск наслаждался солнечной погодой, столь редкой в этих краях. «Проходи, пожалуйста», — без намека на угрозу или издевательство сказал Дмитрий. Левую руку он так из кармана и не извлек. Когда Кирилл послушно повлекся в комнату, Гор прибавил. «Оставь здесь ведро, оно тебе не понадобится». И «Если не злить маньяка, он сильно не навредит». Билась черепной коробки Кирилла мысль. «Или навредит? При любом раскладе не нужно быковать, пока не станет ясным, какое оружие прячет в кармане этот псих и чего хочет. Глядишь, можно будет навешать ему лапши на уши и благополучно удалиться». чтобы потом немедленно вызвать полицию. Тоненький и слабенький голосок логики и здравого смысла, заглушаемый грохотом эмоций, сообщал, что Кирилл уже совершил большую ошибку, зайдя в эту квартиру. Нужно было сопротивляться изо всех сил, убежать, заорать, оглушить противника. А теперь он в ловушке. Он поставил ведро, о котором совершенно забыл на пол и вошел в полупустую комнату, где сквозь незавешенные окна падали солнечные лучи с мельчишащими в них пылинками. Повинуясь жесту хозяина, Кирилл уселся на край кровати, а Гор пододвинул стул и уселся на нем верхом. При этом он вынул левую руку из кармана, в ней ничего не было, да и карман оказался пустым. Кирилл понял, что его развели как ребенка, и сильная досада, вероятно, отразилась на лице, потому что Гор... Еле заметно улыбнулся. «Я оставил здесь маленькую камеру», — сказал он, мотнув головой в сторону шкафа. Дверца антресоли была слегка приоткрыта, и в ней действительно поблескивала крохотная линза. «Будь Кирилл повнимательнее, заметил бы ее в свой первый визит, хотя чтобы это дало?» «И в дверях всегда прикрепляю ниточки, когда ухожу». «Если кто-то тайком посетит мое жилище, пока меня нет, мне это будет известно еще на пороге. Поэтому я сразу выяснил, что это ты заглядывал в мою квартиру на днях. Почему ты это сделал? Только честно, не бойся, я ничего тебе не сделаю». «Я не боюсь!» — хотел сказать Кирилл, но горло пересохло, и у него вырвался сиплый клекот. Он понемногу успокоился... горы несмотря на все чудачества, не производил впечатления психически неуравновешенного. Его отрешенное спокойствие производило впечатление. «Я...» э... Откашлившись, начал Кирилл. Он решил, что лучше не врать. Тем более, что ничего, кроме правды, в голову не приходило. «Это... это была дурацкая выходка с моей стороны, согласен. Детская авантюра». Лилия Анатольевна забыл у меня ключи, вот я и не удержался. И я ничего не брал. Знаю. Ты просто захотел узнать, что я за человек, правильно? Хотел провести маленькое журналистское расследование в стиле твоей рубрики из прошлого. Кирилл скинул на горы глаза. Судя по виду, тот не рисовался, признавая, что разнюхал кое-что о незваном госте. Просто помогал объяснить мотивы проникновения на чужую территорию. Впрочем, по виду Горы вообще было трудно что-либо утверждать. На редкость, скупая мимика, мешало читать чувства или мысли. «Ну да...» «И какие выводы ты сделал?» Спросил Гор, впервые проявляя интерес. «Что ты очень странный», — честно сказал Кирилл. Сейчас он уже почти не верил, что Гор — преступник, убийца детей или сумасшедший. Правда, ноющее запястье не давала полностью расслабиться. А так, ничего внятного. Ясно. Видишь ли, я тоже о тебе немного выяснил сразу после знакомства. Хотел знать кто мои соседи, так что твое любопытство вполне понимаю. Когда ты залез ко мне, меня это совсем не огорчило, поверь мне. Я бы даже не стал с тобой разговаривать на тему добрососедского поведения. Ты не увидел здесь ничего, что заставило бы тебя бежать в полицию. Ну, может, косился бы на меня подозрительно, и все. Но потом я прочитал одну твою статью и понял, что придется с тобой разговаривать. И разговаривать серьезно. «Какую статью?» — леденец спросил Кирилл. «Статью гипотезы о некроманских практиках портатунгусских племен, в частности, гласковской культуры». Смерть между небом и землей, если не ошибаюсь. Ты писал об их древних традициях хоронить умерших долгой зимой в воздушных кладбищах, в специфических саванах, коконах, на деревьях или еще где-то на воздухе, а предавать земле только весной, когда в стылой земле можно будет вырыть более-менее глубокую могилу. о том, как мертвецы висели на деревьях долгими полярными ночами, и местным шаманам пришло в голову воскрешать их для собственных меркантильных целей. У Кирилла запылало лицо. Он и вправду написал это чисто коммерческую статью. Вопреки собственным принципам, он не проводил скрупулезного исследования на эту тему, ограничившись поверхностными сведениями, которые имелись в городской библиотеке и интернете. Он поступил так по двум причинам. Во-первых, нужно было кровь-износу заполнить рубрику чем-то занятным, но не требующим слишком большого вложения сил. Во-вторых, сон о древних некромантах подействовал на него сильнее, чем он предполагал поначалу. Статья более чем наполовину состояла из досужих домыслов всяких конспирологов и плодов фантазии самого Кирилла. «Да я ее почти всю выдумал!» Воскликнул он. «При тут статья? В ней же нет ничего особенного!» «Вот здесь ты ошибаешься. В статье описаны так называемые «владыки смерти» — некроманты, достигшие определенных успехов в своем искусстве. И еще там рассказывается о линиях преемственности и сложной системе инициации. Ты не мог это выдумать». И «Это еще почему?» Возмутился Кирилл. Он всегда считал себя человеком с богатой фантазией. Чем немного гордился, и голословное заявление Гора, что он не мог выдумать такую нехитрую историю, вытеснило страх на некоторое время. «Я, конечно, кое-что взял из собственного сна, но сон-то возник в моем воображении, так что...» «Какой сон?» — перебил его Дмитрий, заметно напрягшись. «Обычный сон. Ну, может, не совсем обычный». На Кирилла накатила очередная волна беспокойства. На сей раз не по поводу чокнутого соседа, а из-за его реакции на сообщение о сне. Он подробно пересказал сон, и Гор выслушал его внимательнейшим образом. «И тебе не показалось необычным, что ты увидел нестандартный сон? Раньше ведь тебе такие сны не снились, правильно? Думаю, ты увидел больше, чем запомнил». Некоторые детали твой мозг не мог вытеснить подсознание, потому что они оказались слишком неприемлемыми для тебя. В памяти они частично просочились под видом твоей собственной выдумки. Короче, Кирилл, этот сон был наведенным. Наведенным? Что за чушь? Кем наведенным? Гор промолчал, испытывающе разглядывая собеседника и что-то прикидывая. «Все-таки я рад, что решил с тобой поговорить. Когда я прочитал твою статью, я подумал, что ты узнала о владыках случайно. Услышал где-то, хотя это очень интересный вопрос. Где о них можно услышать?» «Теперь ясно, что это кукла кукловоды взяли из-за тебя, и ты в опасности. Он поднялся. Пойдем, я тебе кое-что покажу для начала». чтобы ты с большим доверием отнесся к моим словам». Он двинулся в прихожую, оттуда на кухню, на ходу распахнув дверь в ванную настежь. Кирилл по-прежнему напряженной шеей последовал за ним. Он уже не знал, что и думать. Хотя Гор больше не казался сумасшедшим или особо опасным, он говорил непонятные вещи, и Кирилла не тянуло ничего уточнять – Им овладела тревожная апатия, сочетавшая в себе смирение перед будущим, каким бы оно ни было, и тоскливое ощущение безвозвратной потери привычного образа жизни. Интуиция Кирилла подсказывала, что именно сегодня в ткани его бытия вонзился огромный ржавый гвоздь под названием «поворотный пункт жизни». В кухне на столе мигала, потрескивая матовая лампа. Кажется, именно от нее исходил еле уловимый запах озона. В углу находились несколько металлических трубок. На конце одной из них было приварено крупное сверло. Гор распахнул дверцы шкафчика и достал банку с крохотной головой. «Видел уже?» «Видел», — виновато признался Кирилл. «Что это?» «Цанца, только не совсем классическое. Обычно южноамериканские индейцы, скажем, высушивали головы врагов, стягивая кожу с черепа и заполняя ее чем-нибудь. Песком, например, или сушеными травами. А этот санса сделана целиком из настоящих голов. С черепом, мозгами и так далее. А почему они маленькие? Как кости могут уменьшиться? Зачарованно, глядя на голову, спросил Кирилл. Он поймал себя на том, что задает слишком не те вопросы, которые должен. «Подожди, а чьи чьей-то головы? Это людей убили, что ли?» «Поверь мне, если бы ты встретился с ними живыми, ты бы был не в восторге. В виде голов они куда милее и полезнее». И не обращая внимания на то, какой эффект произвело его циничное заявление... Взял из шкафчика один из темно-желтых стержней с крючком на конце. Он поднес стержень к банке и постучал. После первого же соприкосновения со стеклом стержень еле слышно загудел, как высоковольтный провод, а заспиртованная мертвая голова скорчила гримасу, как капризный ребенок перед плачем, выторщила серо-белые глаза без радужки и зрачка и открыла рот с мелкими острыми зубками». Все это было настолько неожиданным, что Кириллу понадобилось секунды две-три, чтобы полностью осознать увиденное. С запозданием он вскрикнул и отпрянул, чуть не снеся старый советский холодильник позади. «Вот же черт!» Матовая лампа вспыхнула чрезвычайно ярко и погасла. Поскольку Горни убирал стержень от банки, головка продолжала корчить рожи, открывать ротик, как рыба на берегу, с трудом моргать. Кириллу подумалось, что голова испытывает ужасающую боль, но не может издать ни звука. Он со всей силой воображения представил себя на месте этого бедняги. Каково быть заточенным в банке, в полном сознании и бессилии, день за днем без конца испытывать неимоверные страдания. И ему вдруг стало дурно, желудок болезненно сжался, в глазах потемнело. Плохо соображая, что делает, Кирилл ринулся в ванную, дверь которой была предусмотрительно открыта. Наклонился над унитазом и его вырвало. «Обычно на твоем месте люди матерятся», — сказал Гор, стоя в коридоре. «Ты очень воспитанный». «Аниматроника, да?» — прохрепел Кирилл, прополоскав водой из под крана рот. — Это прикол такой, да? — Какая аниматроника? — А, типа куклы-роботы в кино. Хочешь, я достану эту голову, чтобы ты убедился, что это не кукла? — Не надо. — утирая мокрое лицо рукавом, выдавил Кирилл. — Не хочу на нее смотреть. Он рухнул на кровать в комнате и спрятал лицо в ладонях. Ржавый гвоздь погружался в ткань бытия все глубже, еще немного и она порвется. Больше всего на свете он хотел уйти, вернее убежать, но в то же время понимал, что будет ругать себя за это. Гор неслышно вернулся на свое место на стуле напротив Кирилла. — Это что сейчас такое было? — Некромантия. Воскрешение мертвых. — А-а-а. «Понятно». Кирилл встал и направился к выходу, плохо понимая, что делает. «Спасибо за фокус головой. Отлично проблевался. Желудок почистил. Пока». Он ожидал, что Гор погонится за ним и приготовился сопротивляться, тем более, что никакого оружия у соседа в карманах не обнаружилось. «Дмитрий сумасшедший. Тут никаких сомнений». Он следил за Кириллом и сейчас надумал жестко над ним постебаться. Не исключено, правда, что он сам верит в собственные глюки. Вопреки ожиданиям Горни пошевелился. «Кукловод убил бабу Галю и сделал из нее марионетку», — сказал он вслед Кириллу. «Это разновидность воскрешенного организма. Кукловод где-то рядом, и ты тоже в опасности. И если ты дашь мне шанс...» «Я докажу, что некромантия существует. Не только, например, и санкции». Кирилл остановился. Его слегка трясло. Противоречивые желания раздирали в волю, требуя немедленно уйти и остаться, безоговорочно верить гору и послать куда подальше. При желании под все странности можно подвести рациональную основу. «Тогда почему меня тянется валить отсюда?» «Потому что мне страшно?» «А почему мне страшно?» «Не потому, что ли, в глубине души я понимаю, чувствую, что горни псих. И сейчас я узнаю что-то, от чего потеряю покой до конца жизни». Спустя пару мучительных минут он вернулся и снова уселся на кровать. «Хорошо. Но уродца в банке я посмотрел и, по идее, должен проникнуться к тебе доверием. Рассказывай. Но для начала, кто ты такой?» Я так понимаю, не совсем программист. Я охочусь за теми, кто умеет воскрешать умершее и за созданное ими нежитье. После пережитых страстей Кирилл не нашел в себе сил отпустить какую-нибудь шуточку насчет охотника за нежитью. И как тебе обращаться? Агент Малдер или доктор Венкман? В принципе, моргающая лилипутская голова в растворе ничего особо страшного собой не представляла. Дело было в другом. Кирилл как бы слился с ней, почувствовал себя на ее месте, и это было кошмарно. Спасибо журналистскому воображению. Вот тогда ему и подурнело. И все-таки мозг, хоть и в полном раздрае, пытался мыслить логически. Два месяца или чуть меньше Баба Галя ведет себя необычно. Прячет лицо, гуляет по ночам, не открывает дверь, Голос ее из-за двери звучал механически, неестественно, словно говорил актер одного из отвратительных российских сериалов или голосовой бот. Ходила она, дерганной походкой, но энергично. Нет, о чем он думает? Некромантия? С ума сойти просто! Не может быть в мире никакой некромантии. Не может и все тут, потому что не может быть никогда. С усилием Кирилл заставил себя отбросить в сторону это стремление отрицать очевидные вещи. Надо успокоиться и выслушать человека, назвавшегося охотником за нежитью. В общем, ситуация такая. Как ты описал в статье, древние северные племена научились оживлять умерших. Не совсем полностью, конечно, потому что после оживления люди теряли память и собственное «я». говоря образно, души у них больше не было, а телом управляла сущность из других измерений, и эта сущность подчинялась воле некроманта. Возможно, некромантия развивалась и в южных землях, но из-за жары трупы быстро разрушаются. Не слишком ты поэкспериментируешь. Поэтому великих высот достигло искусство воскрешения именно у северян. Из поколения в поколение искусство передавалось, развивалось, совершенствовалось и языческие времена особо не скрывалось. После прихода христианства на некромантов начались гонения, хотя если посудить христианство, это вера воскрешения. Христос ведь воскрес, и Лазарь тоже. Вся религия на этом стоит». «Наверное, священникам как представителям властной структуры, то есть церкви, не нравилось, что кто-то еще кроме них практикует такие вещи, да еще и реальны они на словах. Короче, некроманты ушли в подполье, поскольку сопротивляться не могли, их было слишком мало. Способности к некроманте есть далеко не у всех, а те, у кого они были, считались людьми особенными». избранными В древних племенах их боялись и им поклонялись, но и ненавидели втихомоку, скорее всего. Поэтому, когда христианство объявило некромантию порочным, греховным делом, все обычные люди с радостью принялись преследовать и уничтожать шаманов-некромантов. Даже целые армии нежити не одолели людей, одержимых одной идеей – «Сделать всех одинаковыми». Гор замолчал на мгновение и вопросительно глянул на Кирилла, нет ли вопросов. Но тот слушал молча и напряженно, и Гор снова заговорил. «В подполье некроманты продолжили шлифовать свои умения, и, надо сказать, преуспели. В современном мире, насколько мне известно». Существует пять линий передач искусства некромантии, и одна из них — линия владык смерти. В 17-19 веках самая могущественная функционирует на территории России и Восточной Европы. Мы думали, что она оборвалась лет сто назад, но недавно появились сведения, что она восстановлена. Теперь понятно, почему ты не мог выдумать ту статью. «Ты описал то, что есть на самом деле». «Но сон...» — начал Кирилл. «Наведенный...» — оборвал его Дмитрий. «Кем наведенный? Некромантом?» «Кукловодом. Это кто-то вроде ученика-прислужника у владык смерти. Думаю, что сон на тебя навел тот же кукловод, что и зомбировал нашу соседку». Кукловоды не умеют управлять некроэнергиями, так как полноценные некроманты. Те же владыки, к примеру. Зато они отлично манипулируют живыми людьми и могут отдавать приказы марионеткам, химерам и прочим творениям некромантов. Ну и работать с артефактами владык. Каким еще химерам? Боже, Дмитрий, ты ведь не шутишь? Извини... «Слишком много впечатлений информации, я понимаю. Просто пойми вот что. На тебя навели сон. Готов поспорить, что это сделал кукловод, а значит, для тебя уготована какая-то роль в его планах, что само по себе уже плохо. Этот же кукловод зомбировал бабку, для чего – неизвестно. Я поздно вычислил, что марионетка совсем рядом». Понимаешь, индикаторы, вот эти струны, их Он помахал то ли медным, то ли бронзовым стержнем с крючком. Изначально показывали, что где-то здесь проводился ритуал воскрешения. Я здесь сразу поселился, чтобы разведать обстановку. Но потом наткнулся на какой-то непонятный блок и долго не мог разобраться, что к чему. Видимо, кукловод использовал неизвестные технологии. «Ты поселился потому, что твои индикаторы показали, что здесь что-то нечисто?» Пробормотал Кирилл, вспоминая, что Дмитрий действительно появился на горизонте после того, как с бабой Галей начали твориться разные вещи. Наконец, цепь событий принялась выстраиваться в логическую структуру. «Но потом, как ты говоришь, наткнулся на блок. Гор кивнул». «Верно». Что-то вроде энергетического экрана, если выражаться популярными терминами. Индикаторы ничего не показывали. «Ты сможешь победить этого кукловода?» «Не знаю. Если бы ты спросил меня об этом год назад, я бы ответил «да». А сейчас не знаю». Появилась какая-то новая сила. Кукловоды оживились. Люди стали пропадать без вести по стране в разы чаще. «А это хорошая лакмусовая бумажка того, что некроманты активизировались. Один я точно не справлюсь, но я надеюсь, ты мне поможешь». Кирилл снова вскочил и отошел к двери. Гор тоже поднялся. «Я сегодня же уезжаю к родителям, сдаю эту квартиру обратно Лилии Анатольевне, нафиг и сюда не возвращаюсь. Не знаю, может, это все-таки идиотский развод? Я и знать не хочу». Ты не сможешь убежать, спокойно сказал Гор. Куклаот уже залез тебе в голову. Сны будут сниться снова и снова, пока ты не будешь готов служить ему как самый преданный раб. Кирилл попятился. Сердце билось так часто, что будто выбило из легких весь воздух, и нечем стало дышать. Ткань бытия окончательно разорвалась. и ее лохмотья трепыхались под порывами безумного ветра. Дмитрий подошел к нему с протянутой рукой. «Кукла, вот где то рядом, Кирилл! Помоги поймать его и обезвредить марионетку!» Кирилл посмотрел на руку так, словно это была гигантская скалопендра. На краткий миг его обуяло желание пожать ее, но он отшвырнул это желание. Чуть ли не бегом он выбежал из квартиры Дмитрия Гора, Охотника за нежитью и заперся в своей пещере. Только спустя пятнадцать минут, в течение которых он с ужасом ждал стука в дверь и не дождался, ему вспомнилось, что он забыл у гора ведро».